Софья Премудрая, Царевна Софья Алексеевна Свет мой, Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. И паки здравствуй Божию и Пресвятой Богородице милостью и своим разумом и счастьем победив огоряне. подай тебе, Господи, и впредь врагов своих побеждать. А мне, свет мой, и не верится, что возвратишься. Тогда только поверю, как увижу тебя в объятиях своих света моего». «Что же, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто я верно грешна перед Богом и недостойна? Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, навеки несчетные. Писала Софья Алексеевна своему возлюбленному Василию Галицину, когда он воевал с татарами и турками в Крыму. Это восторженное письмо написала женщина, которой уже исполнился 31 год. Сколько пыла в этом коротком послании! Кто же она, Софья Алексеевна Романова? И кем для нее был свет мой, боярин и князь Василий Васильевич Голицын? Ее образ мы можем видеть на знаменитом портрете Ильи Репина – царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году. Мы не знаем, какая толстая и непривлекательная, мужеподобная, с выпученными глазами бабища послужила моделью для знаменитого художника. Судя по воспоминаниям современников, в том числе иностранцев, обретавшихся при русском дворе и видевших ее воочию, Софья была весьма привлекательной молодой женщиной. Вольтер, знакомый с ее подлинными портретами, называл ее «красавицей». Она не была, конечно, красавицей в истинном значении этого слова, но не была и безобразной, как о ней говорили в Петровское время. До своего головокружительного взлета на вершину власти Софья жила так же, как и прочие царские дочери и жены. Им предписывалось такое строгое исполнение всех обрядов и правил, что кремлевские терема оказывались самыми суровыми монастырскими стенами в России. Только священнослужители и родственники были единственными посетителями царского терема. Содержание девушек напоминало строгие порядки султанского гарема, но правила здесь были еще жестче. Даже врач к ним допускался только в случае очень серьезной болезни. Когда он приходил, то ставни закрывались, чтобы он не смог увидеть своей пациентки при ярком свете. Щупаль пульс доктору позволялось только через какую-нибудь тонкую ткань. То же самое было и при посещении церкви. Потайные ходы вели из терема в храм, где царица и царевна скрывались за специальными красными занавесями от взглядов других прихожан. Порой дело доходило до смешного, если не страшного. Однажды в одном из внутренних дворов царского дворца два молодых дворянина, Аболтусы, Бутурлин и Дашков, случайно встретили карету, в которой царица вместе с дочерьми отправлялась на богомолье в дальний монастырь. Этот случай чуть не стоил им головы. Их поволокли в застенок и стали пытать. Они специально ли они поджидали экипаж, чтобы взглянуть на царицу? Царевны не могли присутствовать ни на одном торжестве, и ничто не нарушало тягостного однообразия теремной жизни. Они могли появляться только на похоронах, при этом шли за гробом в непроницаемых накидках, очень похожих на паранджу. Простой народ знал их только по именам, упоминаемым на богослужениях. Они же, в свою очередь, ничего не знали о том, как живет страна, и вынуждены были существовать в том узком кругу, который им был определен по статусу. Мы уже писали о том, что они не могли выходить замуж, познать сладость любви и радость материнства. Простой смертный им в мужья не годился, это не соответствовало их высокому положению. В то же время какой-нибудь иностранный принц не мог стать мужем царской дочери, так как для этого ему пришлось бы сменить религию. Им была одна дорога – в монастырь. И Софья Алексеевна эту замшелую женоненавистническую традицию сломала. После нее уже никто не осмелился запирать женщин в теремах. Они могли выходить замуж за иностранцев и даже обязательно за них участвовать в политике, вести светский образ жизни со всеми ее радостями и удовольствиями. А случилось это так. Рано лишившись матери, Марии Милославской, смышленая и бойкая Софья возненавидела теремную затворническую жизнь. Ей притило находиться в скучных хоромах среди тупоумных нянек и мамок под вечный шепот богомолок. Она остро ненавидела сплетни синных девушек за монотонным рукоделием и мелкие интриги в женских палатах. Ее душа требовала широкой жизни, деятельности и борьбы. Софья быстро освоила грамоту, много читала, знала польский, латынь и греческий, писала стихи, разбиралась в таких мужских науках, как военное дело и фортификация. Ее учитель и учитель ее брата царя Федора Симеон Полоцкий мог бы гордиться своей воспитанницей. Священник Сильвестр Медведев, ближайший сподвижник Софьи, без всякой лести называл ее «премудрой». Когда царь Федор в очередной раз занимок и стал нуждаться в женском уходе, Василий Голицын, ближайший соратник Федора по реформированию страны, посоветовал ему нарушить мрачные многовековые правила и найти себе сиделку. При этом он указал на сестру Федора, царевну Софью. Тот с радостью согласился, так как она ему была самым близким человеком. По мере ухудшения здоровья Фёдора она стала чем-то вроде его личного секретаря, с удовольствием вникала в государственные дела, а потом завела доселе невиданный на Руси порядок. Она, женщина, стала присутствовать на докладах чиновных бояр-царю. Со временем Софья стала отдавать и свои собственные распоряжения. Многие начинали понимать, кому в действительности принадлежит власть в стране. Некоторым это не понравилось, и в первую очередь клану Нарышкиных – Между Нарышкинами и Милославскими была вражда. Каждый из кланов стремился захватить власть во дворце. Кроме того, Наталья Нарышкина, вторая жена Алексея Михайловича, была всего лишь на 4 года старше Софьи, и та презрительно называла свою мачеху Наташкой. Софья осознавала всю шаткость своего положения и выбрала себе в союзники Василия Галицина, А потом был стрелецкий бунт. По закону нужно было созывать Земский собор, чтобы определить, кому править страной. Иван Милославский, будем называть его по фамилии матери, чтобы не запутаться, родной брат Софьи, был, по общему мнению, дурачком. Обычно таких на Руси объявляли юродивыми. Как претендента на престол его никто всерьез не рассматривал. Петр Нарышкин, его тоже будем называть по матери, сводный брат Софьи, хотя был здоровым, но при этом никогда почему-то не учился, тем более управлению державой. Четыре действия арифметики он осилил лишь в 16 лет и до конца жизни писал с чудовищными грамматическими ошибками. Так бегал дикий десятилетний мальчишка, и даже непонятно было, что из него вырастет. По всем статьям русской царицей должна была стать старшая сестра двух братьев Софья. На ее стороне был клан Милославских и клан Голицыных. Но ее кандидатура даже не рассматривалась. Общественность еще не была готова к тому, чтобы Россией правила женщина. Хотя уже через 36 лет та же самая общественность с радостью вручит власть Екатерине I. Но в то время это было невозможно, и Софья сама решила взять власть. Первый удар нанесли на Рышкины еще не успели похоронить царя Федора как патриарх Иоаким, тот самый, кого подозревали в отцовстве Петра, вышел на красное крыльцо и спросил у собравшейся толпы, кого бы они хотели видеть царем, Ивана или Петра. Растворившиеся в толпе сторонники клана Нарышкиных, под одеждой которых были надеты кольчуги и панцири, выкрикнули Петра. Тех, кто голосовал за Ивана, безжалостно резали ножами. В итоге выбрали царем Петра. Это абсолютно незаконное избрание царя без созыва Земского собора сразу же вызвало сопротивление. Никакой законной силы вопли толпы иметь не могли. Мало ли кто что кричит. Без решения Земского собора, а Земский собор был в России аналогом парламента в Англии, избрание царем Петра было абсолютно нелегитимным. И стрельцы взбунтовались». Стрельцы были в то время нечто вроде русской гвардии в 18-19 веках. Сладко ели, мягко спали, активно участвовали во всех кремлевских интригах, то есть занимались политикой. Часть из них считала, что Медведиха Наталья Нарышкина отравила царя Федора и высказывали мнение, что надо бы уходить до смерти Медведиху и Медвежонка, то есть Петра. Другая часть, напротив, хотела на царство Петра, потому что с Ивана толку нет. Но ни те, ни другие толком не знали, кому подчиняться после смерти законного царя Фёдора. Стрелецкие страсти подогревались враждующими кланами Милославских и Нарышкиных. Ситуация накалилась до предела. Второй удар нанёс клан Милославских – 15 мая 1682 года, то есть через три недели после кончины царя Федора, гонцы Милославских разнесли по стрелецким слободам ложную весть. Якобы Нарышкины задушили царевича Ивана. Разъяренные служивые ворвались в Кремль и начали искать изменников. Для разрядки напряженности на крыльцо вышла царица Наталья Нарышкина с двумя детьми, Иваном и Петром, чтобы показать, что оба они живы. Стрельцы растерялись, но тут вперед вышел боярин Михаил Долгорукий, накинулся на стрельцов с бранью и криками и потребовал от них под страхом смертной казни вернуться в свои слободы. Те, конечно, не стерпели и задали ему резонный вопрос. «А ты с колокольни не летал? А ты это видел?» показывая ему бердыши, Долгорукова схватили и бросили на подставленные снизу копья. В итоге стрельцы взбунтовались. Началась кровавая неразбериха. Погибло много видных людей, в том числе Артамон Матвеев, боярин Романдановский, Федор Салтыков, отец Михаила Долгорукова, врач фон Гаден и Иван Нарышкин, а также другие виновные и вовсе невинные лица. Наконец, 23 мая 1682 года собрали Земский собор, на котором пришли к компромиссу. Ивана, как старшего, избрали первым царем, а Петра – вторым. Правительницей же государства была поставлена Софья. Заметим, что Софью поставили именно правительницей, а не регеншей до совершеннолетия Ивана и Петра. Никакими сроками ее полномочия не ограничивались, и юридическая формула, по которой дети Алексея Михайловича получили власть, была как бы вечной, но шаткой. Итак, с 1682 по 1689 год Софья стала править одна. Фактически впервые в русской истории укормило государство стала женщина. Управлять страной ей помогал верный Василий Галицин. По сути, он стал ее первым министром. Петра вместе с его матерью Натальей Кирилловной Нарышкиной отправили с глаз долой в подмосковное село Преображенское, а вход в сене Ивана заложили дровами. По другой версии, Иван сам, отправившись в нужник, нечаянно задел полейницу, которая, рухнув, завалила дверь в это заведение. Первый царь просидел там несколько часов, не подавая голоса, пока его не кинулись искать ближние бояре. Так или иначе, ни Петр, ни Иван государственных дел не касались. Чтобы закрепить свое положение, по инициативе Софьи Ивана, первого царя, женят на Прасковье Салтыковой. Надеясь на рождение наследника, Софья, осознавая шаткость своего положения, намеревалась продлить свое правление еще на неопределенное число лет. Характеристику Софьи мы уже дали. Это была грамотная, образованная, властолюбивая и чистолюбивая женщина. А кем же был ее избранник Василий Голицын? Он родился в 1643 году и был представителем влиятельного клана Голицыных из рода Гедеминовичей. Получил прекрасное домашнее образование, владел немецким, греческим, польским и латинским языками. В 15 лет поступил чашником на придворную службу и вскоре достиг боярского звания выдвинулся при царе Фёдоре Алексеевиче, был пожалован многочисленными крестьянскими дворами, был послан начальником войска на Украину для бережения городов от прихода турского салтана, участвовал в чигиринских походах. В его московском доме, по замечанию иноземцев, убранным на иностранный лад, всегда ждала их гостеприимная встреча, тоже по-европейски. Василий Галицин собрал богатейшую библиотеку на русском и иностранных языках. Иностранцы в своих записках называли его «великим мужем». Сам князь, начитанный в богословии, истории, философии, астрономии, медицине, был любезным и гостеприимным хозяином. Он умел поддерживать беседу и внимательно выслушивать собеседника. Переговоры с иностранными дипломатами велись в богато украшенных залах. Встречи послов, церемонии вручения верительных грамот поражали блеском и продуманно демонстрировали богатство и мощь России. Сам Василий Голицын ни в чем не хотел уступать первым лицам могущественнейших государств ни во внешнем виде, ни в обращении. Его гардероб состоял из более чем 100 костюмов, сшитых из дорогих тканей, украшенных алмазами, рубинами, изумрудами, расшитых жемчугом, затканных с золотым и серебряным шитьем. В общем, это был государственный муж, образованнейший и смелый человек, красавец, одаренный немалыми способностями. Неудивительно, что свои фавориты... И Софья выбрала именно его. Почти сразу же он был назначен главой посольского приказа. Поставить Галицина во главе внешнеполитического ведомства было крайне разумным ходом. Независимо от того, действовала ли Софья по наитию, наследовав от своего отца умение разбираться в людях, или чисто по-женски осыпала милостями своего любовника, выбор был совершенно правильный. После долгого затворничества в душных кремлевских теремах 24-летняя царевна со всем пылом души отдалась красивому, умному, европейски образованному и обходительному мужчине. Самому Василию в то пору было 38 лет. Софья обладала пылким темпераментом, но еще не познала сладости любви. Теперь ее ум и сердце проснулись. С безумной смелостью она бросилась в водоворот жизни и отдалась подхватившей ее волне. Она любила... Их жаждала власти. Она втянула в борьбу человека, без любви которого любой успех не дал бы ей удовлетворения. Итак, Софья 25 лет, а Голицыну 38. Их личные отношения сложились не ранее 1678 года. Кто был зачинателем их любовных отношений? В многочисленных источниках мы читаем «любовник Софьи», «фаворит Софьи», «галант Софьи», «куртизан Софьи». Но никогда не любовница Голицына Софья. Как известно, мужчин выбирают женщины, хотя те и не осознают этого. Но, может, инициатором их связи был все же Галицин, Ведь обратил же он внимание царя Федора на то, чтобы в сиделки взять именно Софью. Наверняка она ему понравилась. Василий в то время был уже женат, но жена, постылая богомолка, его явно не устраивала. С ней ему, образованному человеку, было неинтересно, даже поговорить ни о чем. Их ничего, кроме церковного брака, не связывало, даже детей у них не было. А тут молодая, красивая, привлекательная женщина, да еще и царских кровей. Несомненно, Голицыну это обстоятельство льстило. А может, их симпатия была взаимной? Вероятнее всего. О характере их взаимоотношений говорить трудно, так как о том, что любовником Софьи был Голицын, мы знаем лишь из записок современников. Сохранились лишь два интимных письма царевны Голицыну, необычайно пылких и исполненных любви. «Свет мой, Васенька!» «Увижу тебя в объятиях своих». Это, несомненно, писала влюбленная женщина. Кажется, Софья даже писала Голицыну любовные стихи. Не он ей, а она ему. Вот так женщина. Об их связи ходило много слухов. О том, что они тайно обвенчались, о том, что она тайно вытравила плод их совместной любви, и даже о том, что Софья якобы требовала от Голицына развестись с супругой и жениться на ней. Роман «Софья с Голицыным», конечно же, был ей в упрек. Ведь Россия – это вам не какая-нибудь Франция, а Кремль – не Версаль, и не двор какого-нибудь заштатного итальянского герцогства, где все сожительствуют со всеми, и никого это не удивляет. Как ни странно, роман Софьи на ее положение русской правительницы никак не повлиял. Значит, Депетровская Русь уже вполне была готова к тому, что на престоле будет сидеть женщина и распоряжаться собой по собственному усмотрению. Василий Галицин был женат дважды. Первая его жена, княжна Феодосия Долгорукая, умерла бездетной около 1685 года, то есть когда Софья и Василий уже были любовниками. Второй раз он женился на Евдокии Стрешневой и имел от нее четверых детей. Разговоры о том, чтобы Галицин бросил свою супругу и женился на Софье, конечно, могли вестись. Но это было невозможно по политическим мотивам. Дело было даже не в том, что Василий был женат, и его жена пока не собиралась умирать. Ради достижения власти в таких случаях жен убивали или в дальний монастырь постригали. Добывало, да что жены и сами, поняв, к чему идет дело, уходили в монастырь, пока им отравы не подсыпали. Здесь была другая проблема. Войти замуж за Голицына значит самой стать Голицыной, войти в его семью, хоть и княжескую, но не царскую, не имевшую прав на престол. Понятие «неравнородного брака» на Руси еще не было известно. Если женщина на престоле общества того времени еще принимала, то ее брак попросту был невозможен. Хорошо, а куда смотрел сам Василий Голицын? Не мог же он не осознавать двусмысленности своего положения? Почему он не действовал, раз уж был таким умным, опытным и талантливым? Что ему мешало отправить свою жену в монастырь, обвенчаться Софией и самому стать московским царем? Ведь шанс был. Род Гедеминовичей был ничем не хуже рода Романовых и даже древнее его. Да и время-то было переломное. Что ему стоило устроить государственный переворот? Ведь у стрельцов он пользовался непререкаемым авторитетом. Сомнений в верности Софьи у него быть не могло, как не было сомнений в том, что она выйдет за него замуж. Так почему он так не поступил? Ответ, как это ни парадоксально звучит, был один. Василий Галицин был непростительно честным и порядочным для государственного деятеля. Он органически не был способным ни жену в монастырь сослать, ни устроить переворот. Для примера, ни один царь, следовавший рыцарскому кодексу чести, не смог удержаться на троне. Вспомним хотя бы историю Павла I. О самых лучших результатов добивались монархи, которые для достижения своих целей могли и яду подсыпать, и тайных убийц подослать, и головы рубить. Образец перед нами. Петр I даже сына своего не пожалел. История учит, чересчур щепетильные, слишком порядочные люди редко оказываются способными захватить власть, а тем более удержать ее. Василий Голицын попросту был не способен использовать представившийся ему шанс. Для этого ему пришлось бы переступить через себя и совершить нечто такое, что он считал гадким, подлым и недостойным. Отметим еще одно обстоятельство. А что мешало Софье с Голицыным устранить своего основного конкурента Петра? Например, напоить его ядом или подослать наемных убийц. Тогда проблема бы решилась сама собой. Что им стоило умным и сильным людям, один из которых водил статысячной армии, а другая одним своим видом останавливала взбунтовавшихся стрельцов, сделать подлость? Ответ тот же. На подлость они были не способны. Ни Василий, ни Софья. Совершив такое, они перестали бы быть самими собой. Поистине, эта пара и через 300 лет вызывает к себе уважение». А пока что София укрепляла свою власть. В документах она стала называться Великой Государыней, расправилась с главой стрелецкого приказа князем Хаванским по прозвищу Таратуй, что означает болтон, который хотел, используя бунт, сам стать царем. Этот период в истории России получил название Хованщины, то есть беспредельной власти стрельцов, укротила раскольников. Ее имя с 1684 года начали чеканить на монетах. С 1686 года ее стали называть самодержицей, а в январе этого же года за ней этот титул был закреплен официально. Василий Галицин был пожалован званием воеводы и удостоен титула «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель», что было равнозначно титулу канцлера. Его заслуги перед Россией неоспоримы. Он руководил дюжиной приказов, добился от Швеции подтверждения Карлинского мирного договора, заключил в 1686 году вечный мир с Польшей, который положил конец столетним раздорам двух славянских государств, прославился во время крымских походов 1687 и 1689 года. Будучи главой посольского приказа, он поддерживал отношения со всеми государствами Европы, азиатскими империями и ханствами, интересовался африканскими и даже американскими делами. А еще он задумал широкомасштабный план преобразования России – освобождение крестьян, создание регулярной армии, введение подушной подати, учреждение постоянных посольств за границей, предоставление свободы вероисповедания и прочего. Галицин был убежденным западником и выступал за сближение России с европейскими государствами. Заметим, что планами Василия Голицына, а также его начинаниями в полной мере воспользовался его противник Петр I. Жалкий плагиатор. Время крымских походов для Василия Голицына с Софьей стало переломным. Василий был командующим русской армией во время этих операций. Потом ему вменяли в вину эти неуспешные походы. Да, Крым, из которого постоянно вырывались татарские грабительские полчища, тогда завоеван не был. Однако при этом Россия выполнила свою сторону обязательств, взятую на себя по международным договорам. 150-тысячное войско крымских татар не смогло больше оказывать помощь туркам в войне с Польшей и Австрией. Международный авторитет России неимоверно вырос, ведь эта держава оказалась способной остановить такого опасного врага, как крымский хан. Кроме того, Московское государство с того времени перестало платить дань Крыму как наследнику Золотой Орды, что тоже сказалось на его международном авторитете. Крым тогда завоевать было невозможно, и это было сделано только через 100 лет, в 1783 году. Петр I, кстати, тоже пытался завоевать Крым, но потерял всю свою армию во время первого Азовского похода и половину во время второго. Голицын же привел назад из второго крымского похода практически всю 122-тысячную армию. Царевна Софья Романова с Василием Галициным правили уже 7 лет. С 1682 по 1689 год. Недоброжелателей у них хватало, да и клан Нарышкиных не дремал. Законный второй царь Петр подрастал. То в сани к Голицыну прыгал наемный убийца, и слугам Василия с трудом его удавалось скрутить, то у ворот его дома находили гроб, а в том гробу записку, что если новый крымский поход будет таким же безуспешным, то этот гроб ждет Голицына, то однажды поймали некоего Ивана Бунакова, который вынимал след у Голицына, то есть вырезал его след на земле ножом. Так делали колдуны, чтобы испортить обладателя следа. Под пытками Бунаков врал, что он здесь сделал это по болезни, и прежде бывало, что где ухватит меня болезнь, там землю беру. Странная болезнь. Как ни странно, больше всего их совместному правлению навредила сама Софья. Во время второго крымского похода она нашла себе нового фаворита Фёдора Шакловитова. Шокловиты был ближайшим сподвижником Голицына, даже его другом. Вместе с Голицыным они являлись ближайшими советниками Софьи по всем важнейшим вопросам управления государством. После казни Хованского именно его Софья назначила главой стрелецкого приказа. Высокий, стройный, с выразительными чертами лица, он отличался той броской красотой, которая так нравится женщинам. Он сумел завоевать сердце Софьи и залезть к ней в постель. В то же время Фёдор был полнейшим ничтожеством, по замечанию современников. Причём Софья сделала это неожиданно, внезапно. Ещё в мае 1689 года, во время второго крымского похода, она писала Галицину нежные письма. А уже в июле её любовником стал шоколовитый. Сказать, что для Голицына эта новость была шоком, ничего не сказать. Он был унижен, потрясён и раздавлен. «Василий страдал и терзался». Он все задавал и задавал себе вопрос, почему она так с ним жестоко и бессердечно поступила, но ответа не находил. За эти годы Василий успел искренне полюбить Софью и привязаться к ней. Жена давно умерла, и если в первое время это было плотское желание обладать понравившейся ему женщиной, то потом это чувство переросло в дружбу, дружбу, освященную великим чувством. Софья Василий был счастлив, счастлив от сознания того, что она была рядом, был счастлив ловить ее взгляды, счастлив от интимной близости с ней. А когда человек влюблен и любим, у него все получается – и государственные дела, и военные, и дипломатические. Предательство, казалось бы, верной ему возлюбленной, сломило его дух. Он пребывал в растерянности и искренне не понимал, что случилось. Как она могла так поступить? Его Софья в объятиях другого. Да и кого? Ближайшего друга. А что же сама Софья? Чем она думала, предавая своего единственного друга? Явно не мужеским умом, а женским. Ведь кругом были враги, завистники и недоброжелатели. Ох, как трудно понять поступки женщин. Поменять старого друга, которого она хорошо знала, неизвестно на кого. Красивого хлыща, который и в подметке Василию не годился. Может, он понравился ей в сексуальном плане? Очень может быть, ведь Галицина она уже познала, а теперь ей захотелось чего-то новенького, неизведанного. Как он будет ухаживать за ней? Какие знаки внимания оказывать ей? Каким он будет в постели и на что способен? Наверняка Софья с замиранием сердца задавала себе эти вопросы. То, что она действовала спонтанно, необдуманно, не вызывает никаких сомнений. Это с ее стороны была бездравственная авантюра. А может, она уверовала в свою всесильность, как в будущем Екатерина II, которая меняла своих любовников как перчатки? Или она изначально использовала Василия для удовлетворения своих политических амбиций, а после боярского возмущения неудачными крымскими походами Галицина легко отвернулась от него и назначила своим новым фаворитом Шоколовитова? Якобы потом, после Федора Шокловитова, она вступила в интимную связь с еще одним своим приближенным, монахом и священником Сильвестром Медведевым. Но это, скорее всего, уже выдумки Петровского времени, чтобы опорочить Софью в глазах общества. Да и времени на это у нее уже не было. События развивались стремительно. Последствия этого поступка Софьи были роковыми. Когда Галицина и Софья были вместе, они были непобедимы. Теперь же все изменилось» раздавленный горем Василий отошел в сторону. В силу своей порядочности он не стал драться с Шокловитом на дуэли или пытаться вернуть Софью, ведь это был ее выбор. А выбор женщины он, в силу своего рыцарского поведения, не мог не уважать, если даже он был трижды неправильный и абсурдный. Если бы он лишил соперника жизни, поколотил Софью за ее неверность, этим бы дело и кончилось. Погоревала бы царевна, конечно, но быстро бы и успокоилась. Однако Василий переступить через себя не мог. Он был слишком деликатным, чтобы поднимать руку на женщину, и слишком честным для того, чтобы сыпануть яду шоколавитому. Честность и порядочность Василия Галицина и на этот раз сыграли с ним злую шутку, да и с Софией тоже. Можно сказать, она пострадала из-за того, что Галицин не проявил твердости с ней, не совершил подлости в отношении Федора. В то же время и у Софьи путей отступления не было. Потом она, конечно, осознала, что совершила неверный поступок, но в силу своего гордого самолюбивого характера признаться в этом не могла. Никому и никогда. За что и поплатилась. А Федор Шокловитый, почувствовав себя на коне, как же ведь он стал любовником самой правительницы России Софьи Романовой, развил бурную деятельность и стал готовиться ни больше ни меньше к ее коронации. И это несмотря на то, что два законных царя Иван и Петр уже были. Не хватало только царицы, чтобы властная коллизия окончательно запуталась.